Нам известно только, что он направляется к коре-челесте. К горе, которая высится прямо на пупе, но зачем ему туда? — Я надеялся, вы-то и расскажете мне об этом, господин Тупс. Именно поэтому я здесь. Мимо снова проковылял библиотекарь с пачкой книг. Как правило, на всякую неожиданную ситуацию волшебники реагировали одинаково. Первым делом они бросались рыться в библиотеках, проверяя, не случалось ли нечто подобное раньше. И лорд Ветенари не осуждал их, наоборот, считал это поведение весьма полезной для выживания привычкой. Ведь когда миру грозит опасность, ты сидишь себе спокойненько среди книжек и за очень толстыми стенами. Он снова посмотрел на клочок бумаги в руке, «Но почему все люди так глупы?» Одна фраза привлекла его внимание. «Последний герой должен вернуть то, что было украдено первым». Разумеется, все до единого знали, что было украдено первым героем. Боги частенько играют судьбами людей. Игры эти не отличаются особой сложностью, так как богам не хватает терпения. Мошенничество является частью правил, по которым играют боги. Для богов все средства хороши. Потеря всех верующих означает для бога конец. Но верующий, которому удалось уцелеть, в божественной игре обретает почет и дополнительную веру. У кого большинство верующих, тот и победил. А значит, выжил к верующим могут относиться и сами боги боги верят в веру в обители богов на коре челесте иначе называемый дун манифестин игры не прекращались ни на минуту снаружи дун манифестин походил на перенаселенный город Лишь в некоторых религиях существует представление о размере небес. Но на планете Земля Откровение Иоанна Богослова, глава 21 стих 16, определяет небеса как куб со стороной в 12 тысяч стадий. То есть полный объем составляет чуть меньше 500 миллиардов миллиардов кубических футов, даже если допустить, что Святой Дух и прочие необходимые службы занимают две трети этого объема, на каждое человеческое существо придется где-то 1 миллион кубических футов, при условии допуска на небеса всякого существа, которое можно назвать человеческим, и учитывая тот факт, что человеческая раса в целом будет засчитывать в тысячу раз больше представителей, чем жило до сегодняшнего дня, это пространство настолько огромно, что вполне хватит места даже представителям парочки внеземных цивилизаций или, какая удачная мысль, домашним животным. Не все боги обитали здесь, потому что кое-кто был привязан к определенной стране, а в случае совсем мелких богов к определенному дереву. Но Дун Манифестин был местом прописки. Именно здесь ты вывешивал свой метафизический эквивалент блестящей бронзовой таблички. Обитель богов отчасти походила на скромные по виду здания в фешенебельных районах города, в каждом из которых обитает полторы сотни адвокатов и бухгалтеров, размещенных в целях экономии места на полках или стеллажах. Ну, а почти домашний внешний облик Дун-Манифестина объяснялся совсем просто. Не только боги влияют на людей, но и люди, на богов. Кстати, большинство богов были весьма похожи на людей. В общем и целом, у людей не такое уж богатое воображение. Даже у бога-крокодила Офлера только голова была крокодилией. Попроси человека нарисовать бога в обличье животного – и получишь человека подобное существо в уродливой маске у людей куда лучше выходит придумывать всяких демонов именно поэтому демонических тварей такое изобилие